Глава 20. Любители раскапывать истоки болезней. 99% больных точно не будут так рассуждать. Такой образ мысли ⁇ еще то время. И только Байдай докапывалась до ответа на этот зубодробительный вопрос. От чего дохнут врачи? этим она выделялась из толпы. Девушка водила меня повсюду. Продолжали мы и в бинокли глядеть, желая увидеть сокровенное, хотя бы один, труп доктора. Байдай чуть ли не помешалась на этом. У больницы сверхъестественное воздействие на пациентов. Она всех заставляет вести себя причудливым образом. Точнее, больница делает из рядовых больных людей конченных, которым уже никто и ничто не поможет. На мой взгляд, если Байдай чего-то и боялась, так это оказаться достойной звания образцовой медфарм-панкерши. И, естественно, нельзя было дать врачам понять, что у нас в головах кишили такие мысли. Настолько радикальное мышление было для больницы и провокацией, и угрозой, а, может быть, даже первопричиной насилия и террора. Да и если бы врачам стало известно о темах наших рассуждений – то, вероятно, они бы приняли это за новое заболевание моей подруги. Так что я в определенном смысле стал покрывать байдай. А в этом, судя по всему, и состоял замысел. Теперь мы, подобно разведчикам, прикидывались, что идем гулять или искать павлинов. Походило все это на экспедицию на Марс, которая в любой момент грозила плохо закончиться. Я уже замечал, что в нашей больнице все было крайне запутано. «Нас будто поместили в огромный межгалактический корабль, под основной палубой которого скрывались технические помещения, наслаивавшиеся друг на друга, подобно растительности в дремучем лесу, а также сложившиеся в гигантскую паутину ходы и всевозможные тайники». Отыскать в таком лабиринте хотя бы один труп врача было бы изрядной проблемой. Байдай собственноручно отрисовала карту больницы, настолько проработанную, что ее можно было бы счесть за военную схему. По этой карте мы и ориентировались. Многие годы кропотливых наблюдений давали о себе знать. От внимания девушки не ускользала ни одна деталь. Любая мелочь откладывалась в глубинах сознания Байдай. По карте выходило, что стационарное отделение включало в себя диагностическое и лечебное крылья. Лечебное крыло, в свою очередь, делилось на хирургическую и терапевтическую секции. Ко всему этому еще примыкали три научно-исследовательских флигеля и библиотека. Формально все это было отдельно стоящими зданиями, но они были настолько взаимоувязаны, что сплетались в единый корпус с прилегающими пристройками. Одних операционных здесь было более тысячи, и концентрировались эти помещения именно в основном корпусе. Бесчисленные лаборатории вклинивались между больничными палатами, как жемчуг на декоративной панели. Сюда же впихнули отдел капитального строительства, хозяйственный отдел, отдел жилищного управления, ревизионный отдел, финансовый отдел управление материально-техническим обеспечением и прочие административные службы, которые были связаны между собой множеством проходов, походивших на укрупненную кровеносную систему. В общем, заведение наше было таким же мудреным и хитро устроенным, как стародавние императорские дворцы. И Байдай поведала мне, что это было вовсе не впечатление – Больница действительно первоначально была связана с резиденциями императоров. Девушка отвела меня в свободную комнатку рядом с помещением, в котором складировали дезинфектанты. В комнатке грудились анатомические объекты – черепа, ключицы, обрывки кожи, позвонки, суставы и даже целые мумии. Здесь же обнаружились старинные медицинские устройства – агрегаты на пружинах для проверки артериального давления, ручные дефибрилляторы прямого тока, турникеты, сотканные из мотков проводов, клизмы, походившие на водяные пистолетики, операционная одежда времен Второй мировой войны и многое другое. Целый музей в миниатюре. По словам Байдая, все это добро собирали в одном месте такие же любители раскапывать истоки болезней, как она, проще говоря, терминальные больные. Тем самым они выказывали почтение больницы. Самопровозглашенным исследователям было мало визитов на экспозицию и ответов на гипотетические вопросы журналистов. Девушка показала мне круглую бронзовую эмблему, на которой была вырезана змея, целиком обвивавшая распятие. Байдай пояснила, что таким образом на первых порах выглядел логотип больницы. В начале 1920-х годов Фонд Рокфеллера открыл в нашей стране учебную больницу. Подразумевается, наиболее вероятно, Академическая клиническая больница Согласия, (Сяха), до сих пор действующая на территории Пекина, учреждена в 1921 году. Эту негласную страницу нашей истории долгое время хранили в тайне. Раскрывая мне секрет, девушка пыталась приблизить нас к ответу на вопрос... От чего дохнут врачи?